Глава вторая. Вылазка. Кстати, задумчиво проговорил я, глядя на довольное лицо супруги. У меня всё это время зрел вопрос: атлоны играют в G, и если у них имперские амбиции в реальности, думаю, и в виртуальном пространстве они должны себя как-то проявить. «Ну и муж мне достался, Брамс, подери!» — проворчала ящерка. И я уже хотел было обидеться, но тут моя супруга улыбнулась. «А ты хорош, Александр Носков!» «Не расслабляйся! По традиции моей родной планеты, ты теперь тоже Носкова!» Коварно сдвинув брови, проговорил я в ответ. Хиба смотрел на нашу шутливую перепалку и лишь смущённо улыбался, не понимая, как ему реагировать. «Джи, подключены все обитаемые миры с высоким уровнем развития. Оживившись, начала ящерка. Даже имперцы тлоны, если честно, я ни разу не сталкивалась с ними в игре. Но это вовсе не значит, что их там нет. Наверняка играли, играют и будут играть. К системе подключена даже станция Небес, которая формально не принадлежит ни одному из миров и относится к содружеству как самостоятельная единица. "И есть", довольно восклицал Хиба, незаметно засевший до этого за один из информационных терминалов. и, по всей видимости, решивший поискать то, что нас заинтересовало. Тулоны ещё играли в «Джи» массово 13 834 стандартных года назад, затем их число резко снизилось, по крайней мере, если следить по их активности в наших мирах. В их-то ареалы давно никто не лезет, уж больно они недружелюбны. Буквально сразу после конфликта в поясе Коломуса ящерка превратила пространную речь зелёного великана в конкретный факт. хотя и так-то ей, конечно, не занимать. Примерно тогда это и случилось, если я ничего не путаю. Не путайте, госпожа, начал Хиба и тут же, прокашлявшись, поправился. Всё именно так, Анатария. Я тебя понял, довольно кивнул я любившей женой. Как выяснилось, автоматической системе защиты мы можем доверять. Так что предлагаю взять тот красный манипулятор, на котором я вас победил в гонке, и поехать на нём капсулом. «Машина, о которой я говорил, не была предназначена для перевозки пассажиров. Но мы уже настолько осмелели за эти два месяца, что втроём оседлали брошенный вчера в коридоре манипулятор и, рискуя выпасть на каждом повороте, помчались в игровую комнату». «Несколько тысяч лет они не заходили в джи, я права, Хиба?» — рассуждала ящерка по дороге. «Во всяком случае, их возможное присутствие не было замечено. И что теперь? После такой паузы да такая агрессия...» Не думаю, что это принесёт нам всем хоть что-то хорошее. Думаю, они забросили разведчиков не только в реальности, но и в Г. Добавил я, прикинув, что может быть, появление опасных чужаков в итоге окажется шансом для нас, чтобы выбраться из ловушки этого корабля. Всё-таки новые технологии это всегда не только опасность, но и новые возможности. Да и Хибуса натаре похожа увлекла возможность хоть немного забыть о рутине жизни на Колоскине. Вот только где их искать? «Ареал автотысячи, не будем же мы скакать от одного к другому, тем более что не везде нам, мягко говоря, рады». «Альдноа, реки Ньютен и другие высокоразвитые миры можем сразу исключить», — улыбнулась Анатария, ловко увернувшись от торчащего из потолка кронштейна и заставив меня похолодеть от ужаса. «Если они полезут, то куда-нибудь типа Кало или Сал-3. Уж извини, дорогой». «Ваша супруга права». подал голос Хиба, управлявший манипулятором. Я вообще за то, что они высадились на Герами. Не просто же так их искринитель показался в реальности именно здесь. Герама та самая возродившаяся планета, на которой бушевала странная эпидемия, поражающая разумных и в игре, и в реальности. И пока что она открыта для доступа, хотя некоторые обитаемые миры уже законодательно заблокировали её. Моя земная родина, кстати, тоже. О чём я знаю из новостей? Именно туда я и предлагаю отправиться, подтвердила Натари. У нас на одной есть поговорка: хочешь решить проблему, вернись к её истокам. И я прямо-таки чувствую, что 6300 лет назад на Гераме не просто так приоткрылась дверь в бездну. Правда, стоит обсудить по дороге пару нюансов. Обсуждение мы не закончили, когда уже подъехали к комнате с игровыми капсулами. Разумеется, идея посетить странный Ареаль приходила в наши головы уже не раз. Но все эти 2 месяца мы по разным причинам откладывали, методично прокачиваясь в проверенных лично моей супругой местах. Герама манила, но одновременно пугала. Если даже альдновские медики были бессильны вывести пострадавших из джейкомы, риск однозначно был слишком велик. Какой смысл по факту попрощаться с жизнью, истекая синей слюной в смерти? или уже бездушным овощем в реале. Острые ощущения? Оружие древних, за которым сейчас охотятся толпы авантюристов, регулярно пополняющие список жертв Герамского синдрома? Нет, безусловно, дух авантюризма и желание заработать силён в нас троих, или хотя бы в нас санатаре. Но не хватало ещё чего-то. И вот оно — пришествие непонятных имперцев, желающих воспользоваться сложной ситуацией в содружестве. Не то чтобы я себя мнил героем и собирался спасти вселенную от возможного нашествия, как минимум, мне хотелось разобраться в происходящем. Ведь всё это время меня не покидала мысль о связи новой вселенской угрозы с моим путешествием в запретный мир. Подтверждения этому я не получил, но и опровержения тоже. И эта неопределённость, мягко говоря, напрягала. Да и, если честно, пора уже наконец-то всерьёз заняться нашим освобождением с Колоскина. А что-то решить можно только предпринимая активные действия. Была ли Герама ключом к выходу? Кто знает. Но что-то мне подсказывало, анотари права. С этой планеты всё началось и на ней же должно закончиться. Нам нужен Дари, решительно сказал я. Он недавно писал мне и очень подробно разложил по полочкам всю свою бездонную обиду на то, что мы давно не играли вместе. Согласна, легко поддержала меня Натари. Мне плевать на его ранимую душу. Главное, чтобы он собрал хотя бы десяток надёжных игроков, которые будут молчать и не задавать лишних вопросов. Лучше, конечно, больше, но я не жду идеального решения от нашего махнатова друга. Прошу прощения, нотари, но господин Альфаге имеет множество нужных знакомств. Осторожно вернул свою лепту в разговор Хиба. Полагаю, он сможет собрать надёжный отряд поддержки. «А я думал, мы обойдёмся тесной компанией», — улыбнулся я. «Посерьёзнее, Александр», — покачала головой жена. «У нас должно быть прикрытие. Даже я с моим тысячным не застрахована от инцидентов на этой планетке. Или ты хочешь, чтобы я заплевал о тебе синевой с ног до головы?» «Кто-то любит риск просто так, потому что не может иначе», — думал я в тот момент. «Например, тот же Нари. Его хлебом не корми». Да и поучаствовать в чём-то смертельно опасном. И ему плевать даже на то, что в компании со мной он не сможет получать опыт из-за разницы в уровнях. А кто-то на всё пойдёт исключительно ради денег, даже если речь идёт о жизни и смерти. Причём не об гровых, а вполне реальных. Пушистик по моей просьбе уже искал отбитых сорвиголов, готовых с риском для собственного будущего поработать прикрытием нашей экспедиции. Уровни, экипировка, Прочие важные детали Севета Мельниканец по его собственным словам учёл. И здесь я ему верил, не разделяя скепсис супруги. Каким бы пушистик не был на первый взгляд несерьёзным, он слишком любил жизнь и свободу, чтобы ими рисковать. Правда, я ошибался, он бывало, но тут уж никто не застрахован. Встречаемся в реале в Лиге, коротко вскоря сообщил Наре. Координаты скинул отдельно. И умеет же эта забаста пушистая чудоيشе выбирать место для встреч. Вега оказалась ужасно задымлённой планетой, где царили дизельные технологии, вовсю использовались отравляющие вещества, и даже сама почва, казалось, была покрыта сантиметровым слоем сажи. Хорошо ещё, что в игре реальный только ощущение, а не вред для здоровья. Конечно, на колоски не отличный медблок, но лишний раз использовать его не слишком-то весело. Признаться, меня поначалу сильно смутил выбор друга, особенно когда Хиба по моей просьбе запросил информацию об этой планете. Но Пушистик на наш ризонный вопрос невозмутимо ответил: "Лига, планета обширных возможностей. Во-первых, её ариал ближе всего к Герамскому, и потому нам проще будет попасть туда, куда мы захотим. А во-вторых, здесь всем друг на друга плевать. Вегийские локации кишели отморозками всех мастей". представляя собой э такую преступную вольницу, подходящий вариант для тех, кому есть что скрывать. А мы после событий на льду как раз из таких. Да и в целом атмосфера, мягко скажем, не располагала к тому, чтобы за кем-то всерьёз тут следить. Поначалу, правда, на нас всё же обратили внимание, причём, скорее всего, из-за нотария. Но я демонстративно призвал плевательницу, тот же грозно заскрижетавшую в поисках добычи, и безмолвные соглядаты мгновенно скрылись. Рад тебя видеть. Не успели мы, согласно договорённости, углубиться в загаженный парк, как из ближайших зарослей на нас надвинулась мощная фигура в блестящем плаще и противогазе. "Мари!" воскликнул я, когда этот лохматый интриган стянул с себя кожаную маску со стеклянными окулярами. "Александр, Киба, Анатори!" крутился пушистик, приветствуя всех по очереди. Наконец-то вы решили посвятить старого милмакианца в свои коварные планы. Не прикидывайся старым и всем забытым, притворно отчитал его я. Ещё же, как тебе в голову пришло назначить свидание в этой вонючей дыре? Теряешь хватку, Землянин, ухмыльнулся Нари. Я же писал тебе, тот лишний раз просто напросто находиться противно. Кто сюда в своём уме полезет без особой причины? Меньше комфорта, меньше ненужных глаз. И именно поэтому, кстати, на Виге находится подпольный пункт по отправке игроков в Ариал Герамы. Один из таких пунктов, разумеется. Ещё один есть на Азорке, но его буквально вчера прикрыли. Остальные совсем ненадёжные, постоянно кого-нибудь ловят. Я улыбнулся. Действительно, Пушистик был прав. Дышать дизельными выхлопами и периодически впадать в слабость от эффекта местной атмосферы нельзя было назвать приятным. Так что вегеицы, по сути, имели в своём распоряжении полузакрытый ареал, куда, как уже сообщал Пушистик, Стикались мутные личности со всех уголков содружества, в том числе подпольные торговцы турами на Гераму, никаких следов. Мгновенный телепорт без регистрации, покупки. Правда и гарантий никаких. Это Кади и Шази, ты должен их помнить. Пушистик подал ведь иватый знак лапой, и из соседних зарослей вышли ещё две фигуры, одетые как он сам. Мои родственники, напоминаю. Я кивнул, одинаково кубическим родственникам Пушистика в качестве приветствия. Оказывается, не так уж и много времени прошло с тех пор, как мы вместе исследовали путь к Колыбели Альдноа. Правда, звали меня тогда Константином, но обман потом, разумеется, вскрылся. Ты, конечно же, забыл нас предупредить относительно защитных костюмов, деликатно вмешалась в разговор Анатария. На форумах описание планеты довольно бедноватое, и про её идиотную атмосферу там почему-то не особо распространяются. «А так бы мы хоть могли заказать защитные комплекты заранее на аукционе!» «А? Что?» — рассеянно повернулся к ней Нари. «Так я не знаю, почему вы хотя бы самые дешёвые противогазы на станции не купили. Тут почти все в них входят. Это как элемент одежды. Да и продают их на каждом углу». «Кстати, действительно, особенность местного ареала. На Вигге не работает доставка с аукциона. Зато через каждую пару шагов можно наткнуться на очередной уютный местный магазинчик. Такой вот местный колорит. Наверное, мы просто сильно спешили к тебе, приобнял я Пушистика за плечо, видя, что моя супруга буквально закипает. И что ей так далась эта лёгкая взвесь в воздухе? Ты подумали, что купим противогаз на обратном пути. А обратного пути не будет, невозмутимо заявил Нари, заставив ящерку тихо заречать. Нас уже ждут остальные, и времени не так много, вернее, его совсем нет. Погоди, Так ты раскидал всю команду по разным локациям, догадался я, заодно так и не дав ящерке с Пушистиком начать выяснять отношения. Да я просто король дипломатии, чёрт возьми. Конечно, гордо кивнул Пушистик и двинулся вглубь парка, поманив нас за собой. Во-первых, чтобы не привлекать внимания, а во-вторых, во-вторых, просто станцию сейчас будут утяжеть. Всё это время в воздухе стоял какой-то низкий, басовитый гул, невероятно знакомый. Но при этом я никак не мог вспомнить, где я мог слышать что-то подобное. Быть может, скорее, крикнул Пушистик и припустил лёгкой рысцой. Парка не трогать не будут. Нет никакого смысла. А вот прилегающую к станции часть может чисто случайно накрыть. Мы послушно бежали вслед за Нари, почти не узнаваемым в своём развивающемся плаще, а зади нас безмолвно прикрывали его родственники, так и не снявшие в отличие от самого Пушистика противогазы. Зрелище, конечно, наверняка со стороны казалось убойным, и особенно если учесть ардума их разведывательных грызунов, которых я привычно послал вперёд. Вроде бы мелочь, а ничего эффективнее до сих пор придумать не удалось. Внезапно ко мне пришло понимание, что за гул раздавался в окрестностях. Взглянув на небо, я увидел звено длинных, пузатых самолётов с винтовыми двигателями на крыльях. Именно пропеллеры давали этот звук, напомнивший мне старые фильмы о войне. Я чуть замедлился, Вывернув голову вслед машинам, чем-то эта картина в сером осеннем небе, разбавленным пятнами жёлтых древесных крон, меня заворажила. И тут из брюха ведущего самолёта посыпались бомбы. Летающая машина опорожнелась густо и обильно. Скорее к ней по очереди начали присоединяться ведомые, также вываливая из своих недр массивные смертоносные цилиндры. Достигнув поверхности, бомбы рвались друг за другом, и грохот сливался в оглушительный рёв. За деревьями поднялось сразу несколько столбов маслянисто-чёрного дыма. Кажется, именно там была автостанция, совмещённая с железнодорожной, где, оказывается, нужно было купить всем противогазы. М-м, да. Хорошо, наверное, что мы не вернулись. Но не верю я, что Пушистик так опростоволосился, тем более, что я особо просил отнестись ко всем моим пожеланиям максимально серьёзно. Значит, что-то задумал. Здесь можем остановиться. увидев моё задумчиво-любопытное лицо с командой Олнари. «Понаблюдаем с безопасного расстояния». Бомбардировочное звено методично выполнило своё задание и пошло на разворот. Странно, почему никто не пытался их остановить? Где зенитки? Или, не знаю, какие-нибудь боевые маги? Впрочем, в этой локации вряд ли есть такой класс. А пока я над этим размышлял, над парком в сторону станции пролетело ещё одно звено. Только машины, на этот раз... шли уже не друг за другом, а вытянулись в шеренгу и сбрасывать бомбы они начали одновременно, накрывая местность от одного края горизонта до другого смертоносным дождём. "Это так здесь играют?" нахмурилась Анатария. "Что за ерунда?" "Знаю, странный мирок," пожал плечами Пушистик. "Но поверь мне, принцесса, здесь всё продумано." Нари назвал мою жену принцессой не с почтением и не со издёвкой, просто как само собой разумеющееся. Немного странно, но сама Анатаре не придала этому никакого значения. Кстати, при желании мы сможем кое-что отсюда прихватить с собой на Гераму, многозначительно произнёс Пушистик. Ага, вот, кажется, и ответ. Все с любопытством посмотрели на него, даже Кадди и Шази. Но коварный хитрец лишь многозначительно улыбнулся, а потом указал пальцем в сторону. Мы повернули головы, и я сразу же отметил три гигантских фигуры на горизонте. Словно увеличенные во сто крат люди в доспехах, только ещё горящие или просто дымящиеся. Присмотревшись, я понял, что это гигантские старомодные роботы, вдобавок ко всему прочему ещё и работающие на дизеле или мазуте. Я даже расхохотался. Настолько это было одновременно впечатляюще и нелепо. Это называется гоботы, то есть гигантские роботы. Один из моих знакомых знает, как такие достать со скидкой, раскрыл свою интригу Пушистик. Если, конечно, они нам нужны. Последнюю фразу он произнёс поспешно, увидев скептический взгляд о Натаре. «Мощная вещь!» — пробормотал Наре. «Сами ещё спасибо скажете, когда эти твари в вас плюваться начнут». «Наре, веди нас уже к своим бойцам», — почти ласково произнёс я. «А насчёт дополнительной экипировки решим на месте». В этот момент со стороны станции раздались мощные взрывы. Вновь обернувшись, я отметил, что тройка, как их назвал пушистик Гоботов, уже приблизилась к границам парка. Остлые металлические корпусы, их покрыли дымные облачка. Кто-то явно приберёг снаряды для более мощного противника, чем бомбардировочные извения. Вот почему самолёты никто не думал сбивать. Я слегка странная тактика с учётом явно полученных защитниками повреждений, но вполне объяснимая. Саша, вперёд, не задерживайся, окликнула меня Натари. Я припустил за ней и остальными членами отряда. Оде и Шази всё так же безмолвно бежали чуть позади. Интермедия первая. Иарна Шакар, тайная последовательница Тёмного Риккини. Честно признаться, задумка моего далёкого, но при этом до сих пор живого прощура не могла не пугать. Он, конечно, самый старший и опытный из тех, кого я знала, но в том числе именно поэтому за ходом его мыслей было сложновато угнаться. Добавим сюда ещё и то, что общаться с ним приходилось в такой строгой секретности, что у меня даже голова начинала болеть. Один из моих клевретов доложила о появлении корабля-тлона в пределах содружества, беспредислове начал Алакан. Тлона? Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, но тёмный меня опередил. Искоренители, подсказал он. Они же губители, они же сокрушители. Поняла, кивнула я, вернее вспомнила. И где же его обнаружили? Алакан задумчиво пожевал губы, глядя куда-то мимо экрана. Затем его глаза снова начали внимательно осматриваться в меня, как будто бы сомневается, справлюсь ли я с тем, что он явно собрался мне предложить. Недалеко от орбиты Герамы, а задатёл меня предок. Регулярные рейсы в том районе отсутствуют, но порой транспортники сокращают путь, проходя в опасной близости к этому планетарному могильнику. Обычно об этом не принято говорить, но те, кому надо, как правило, в курсе. Алаккан многозначительно выдержал паузу, затем продолжил. «Бардак, который развёл твой старый знакомый», при этих словах меня передёрнуло, «настолько всех расслабил, что экипаж одного из перевозчиков проболтался с журналистом». «Во-первых, ты тоже знаком с Александром Носковым», нарочито спокойно отметила я. «А во-вторых, да, я читала заметку в обозревателье Джи, мол, на поверхности Герамы было замечено искусственное освещение. Но причём тут искоренители? Я думаю, что всё это как-то связано. За её предок содружеству чуть ли не гражданская война. Она Баал героически спасает положение, но при этом вина за всё это лежит на его младшей дочери. А тут ещё Ариал, забытой planetki, становится доступным в игре, и бац. Страшная зараза распространяется по содружеству, причём источником является G. а пираты становятся свидетелями дуэли заброшенного альдноунского корабля и гостей из Тёмных Врат, именно недалеко от Герамы. «Я бы на твоём месте не очень-то доверял опиратам», — заметила я, но Алакан поморщился. «Если бы все опираты были тупицами, то этот вид подпольного бизнеса не процветал на окраинах Содружества», — насмешливо парировал пращур. «Даже самый захудалый пиратишка разбирается в звёздных кораблях, да и Арна». Профессия, так сказать, обязывает. А некоторые и с техникой тлонов знакомы, особенно ветераны битв в поясе Каламуса. «Среди этих бандитов есть и такие?» — недоверчиво уточнила я. «Поверить не могу, ведь те, кто защищал пояс, герои. По крайней мере, так нам твердили в школе и в академии». «Ты еще так молода, да и гарна», — грустно проговорил Алакан. «Повторюсь вновь. Не недооценивай пиратов. Так вот». Кое-кто из них признал дредноут-искоренителей. Я полагаю, последние активизировались не просто так. «Чему ты клонишь?» — напрямую спросила я. «Правильный вопрос», — одобрительно кивнул Тёмный. «Я хочу, чтобы ты возглавила экспедицию на Гераму». «Но клан Тен-Арк уже высаживался в реалии этой планеты», — я не выдержала и повысила голос. «И что в итоге? Ни одного живого игрока, одни заражённые неписи». И 50 бравых бойцов сэлт-3. Улыбаясь, договорил за меня Алакан. Теперь они правда не играют, а ещё говорят, не ходят. Зато выскочки танар уцелели и даже ни капельки не пострадали. Ты хочешь, чтобы я рисковала собой? зло уточнила я. Не просто же так в разговоре споили земляне. Мы должны выяснить, что там происходит, да и арна, мягко проговорил Тёмный. Наш клан приближен к императорскому дому. Но это словно насмешка над нашим былым могуществом. Тебе ведь не нужно напоминать, кто стоял у истоков империи?» «Разумеется», — подумала я. Семью Шак-Ар отстранили от власти путем бескровного переворота несколько тысячелетий назад. И одним из подарков нового императора стал особый статус потомков прежнего. «Да, мы вторые после главы всех Риккини, но как же, оказывается, неприятно быть всего на шаг позади». Мы должны найти причину оживления ариала Гераммы, продолжал между тем Алакан. И они верят, что игра может функционировать на вымершей планете. Часть герамцев выжила, я убеждён в этом, и мы должны их найти. Это первое. А второе искоринетели не просто так появились в пределах наших границ, и уж тем более рядом с пресловутой Гераммой. И как это всё поможет нам вернуть имперский престол? заощурилась я, глядя на могучего предка. «Не нам, да и Арна!» — улыбнулся Алакан. «А тебе, как старшей дочери моего далёкого потомка. Ринто Шак-Ар уже слишком стар для того, чтобы возглавить наше общество. Смешно слышать это из моих уст, правда?» — тёмный весело рассмеялся. «Значит, право на следование переходит к той, кто сейчас не может сдержать коварную улыбку». Я тут же взяла себя в руки и приняла спокойную позу, и придала столь же спокойное выражение своему лицу. Неужели я и вправду сейчас улыбалась? Нет, не зря мы с Рейка тайно поддерживали нашего вернувшегося из небытия пращера. Правда, видеться мы могли теперь с ним только в игре, да и то через этот древний ретранслятор. Других вариантов после его авантюры не было. Пока не было. Так что именно вознесёт меня на престол реки Нитана? Переформулировал я свой вопрос. Найди способ обуздать заразу, посерьёзнил Алакан. Ты должна стать единственной, кому она будет подвластна, и тогда ты сможешь это использовать в своих целях. Кто владеет информацией, тот владеет миром, так, кажется, говорил один мой старинный друг с земли.